9. Голован по кличке Гекрас. Собачьи метки там и тут. Ладно, сейчас не о блохах, а о могуществе народа людей. Сами они подчинены богам железа и пламени, но хотят иметь собственную паству внизу. Всяких мертвых, но вдохнувших дух железа внутрь. Машин им мало, поэтому они присовокупляют к этому еще и живых существ. Собачек тех же или кошачью породу. Последних вроде бы для того, чтобы с мышами бились в дрызг. На самом деле понятно просто, чтобы наличиствовали в подчинении. Приятно почему-то народу людей их своими длинными пятипалыми лапами тискать по шорстке Видимо, из-за того, что сам народ людей свою шерстку когда-то обронил. Вот и мучается с того времени, держит при себе кошачьих и собачьих, дабы за загривки нормальные держаться, пусть и не у себя». Но с теми же мышинами у людского сообщества не получилось. Может, и слава большой мягкой лапе. Еще не хватало здесь, в отчине бога железа, наблюдать крысиных на привязи. Пусть уж ими кошачьи занимаются, когда с диванов своих спускаются. Глаза б не видели этого поощряемого человеком разгильдяйства. Уж на что моя четвероногая сущность кошечек разных не переносит, а ныне, после наблюдения их хамской напыщенности, так вообще бы всех скопом разодрало в клочки. Неужто эти рыжеполосатые дармоеды являются родственниками жуткого большого тигра-питона, в лесные земли которого даже истинный народ заглядывать опасается? Да нет, быть не может. Старый блохастый Рурук попросту врет, чтобы все вокруг его умищем и налаженной связью с предками прониклись. Скорее бы у моей сущности третий глаз развился, что ли, дабы самому правду узреть.